Глава 14. Слово. Когда мы вернулись в гостиницу, Олеся, как оказалось, уже извелась от ожидания. Начинаю думать, что отработаем мы полный день, и она обязательно бы натворила глупостей. Надо будет это иметь в виду. Пока же мы просто ввели ее в курс дела, а потом направились к ближайшей ничейной норе расположившейся под старой котельной на окраине одного из городских парков. Место тихое, людей тут мало бывает. Впрочем, даже если кто и попадется, то вряд ли мы вызовем подозрения. Молодящаяся, но явно в возрасте мать, лысеющий отец и бодрый сын в спортивном костюме. Показалось, что в нем мне будет удобнее. Все помнят, как действуем внутри. Из-за маски кажется, что Олеся разговаривает с нами сквозь зубы. Или она всегда такой была, еще до перерождения в скелета? «Я прикрываю, вы бьете издалека, пробуете способности. Если пойдет дело, врагов сразу не добивать. Давать каждому нанести хотя бы по одному удару, чтобы способности качались, так?» Тень еще раз повторила все, что мы успели обсудить по дороге. «Да, с одной стороны нам важно не умереть, но с другой мы сюда идем не просто так». Нам надо зачистить 10 таких нор и поднять силу своих навыков. Иначе, боюсь, уже очень скоро мы все можем выпасть из эволюционной гонки. Открываю. Я подошел к висящему на двери замку и аккуратно срезал его косой. А что? С моей новой скрытностью, как бы странно это ни звучало, это просто элементарно. Делаю косу прозрачной, завожу на место дужек, отменяю способность, и замок распадается на две половины. «Давай дальше я!» Тень в образе Петровича отодвинула меня в сторону. «Там кто-то есть, и будет лучше, если их встретит боец покрепче». «Хорошо, не вижу смысла спорить со столь логичным предложением. Тем более, что я тоже слышу с той стороны легкое шуршание. Интересно, кто нам попадется? У нас на вокзале были скелеты, а тут...» Сквагл, скваггл!» Стоило нам приоткрыть дверь, как ее тут же выбила рванувшаяся на уличный свет человекоподобная птица. Пожалуй, она чем-то даже напоминает обычного пингвина, если бы у тех, конечно, были красные глаза и острые, не дающие клюву сомкнуться зубы. «Смотри, сколько их там еще!» Мы с тенью немного увлеклись, отслеживая движение вырвавшегося на волю гостя, но Олеся проявила бдительность, и заметила, что к тому идет подкрепление, десятки светящихся в темноте красных точек. «Добивай этого, и перекрываем проход, будет не очень хорошо, если мы дадим этой Аравии вырваться в город!» Я отдал приказ, но пингвин среагировал на него даже быстрее, чем тень. Точно, тот же скелет-маг прекрасно понимал человеческую речь. Ничего удивительного, что и птица-переросток приняла мои слова к сведению. Как заправский паркурщик... Она ушла назад прыжком с переворотом, и я невольно порадовался, что остальные пингвины заперты в ограниченном пространстве. Представляю, насколько тяжело было бы справиться с такими прогунами не ограничивая их стены. «Сквагл! Сквагл!» Монстр опять издал свой непонятный боевой клич и отступил обратно в темный зев прохода. Все-таки они точно разумны. Монстр не пытался сбежать, прорвавшись в одиночку, Хотя, учитывая, что мы пропустили его первый рывок, у него были для этого все шансы. Нет, он предпочел вернуться к стае. «Человек, ты силен, я чувствую в тебе частицу рода, и ты точно не бог». Я уже собирался отдавать команду двигаться внутрь, когда пингвин взял и заговорил. Причем примерно так же начиналось и мое общение с магом. Он тоже сказал, что я не бог, правда, про род тогда ничего не было. «Да, я не бог, я тоже сражаюсь с ними». Для скелета на железной дороге это было важно, так почему бы не попробовать проверить, к чему сможет привести использование подобной информации здесь и сейчас. Я же хотел стать сильнее, чтобы раскрыть все связанные со мной тайны, но если моей цели можно будет достичь и без драки, как сейчас, то я точно не из тех упрямцев, что будут говорить «нет» такой возможности просто из принципа. Род Сквоглов готов признать твою силу. Возвращайся, когда будешь готов, и мы выступим вместе с тобой». Пингвин развернулся и в перевалку двинулся внутрь здания, где он с товарищами все это время скрывался. «Черт!» Начинаю думать о монстрах, как об обычных людях, что, впрочем, и неудивительно при таком их поведении. Вот только что он имел в виду, говоря о готовности. Я уже хотел окликнуть Сквогла... «Вот как они называются», — когда вспомнил про всплывающие перед глазами буквы. Может быть, они и сейчас покажут что-то интересное. «Вы получили признание двух племен. До активации задания «Путь разрушителя» получите признание еще восемь раз». «Забавно. Выходит, то, что я не убил скелета мага, а вселил в него дух Олеси, в итоге засчиталось как признание той норы» а ведь тогда разговор закончился требованием какого-то неизвестного мне слова, но сейчас нет. Дело в той самой частице рода, о которой говорил пингвин. Может быть, где-то в прошлом мы уже пересекались? Не знаю. «Стой, Сквогл, почему вы признали меня? И, может быть, ты знаешь слово, которое поможет мне получить признание других племен? Путь разрушителя — это, конечно, звучит серьезно». Но заниматься этим вслепую я точно не горю желанием. Слово известно только разрушителю, мы лишь сможем понять, правильное оно или нет. Пингвин обернулся. «А почему мы не стали его спрашивать? Все просто, между нами есть связь, так что ищи другие роды, с которыми ты связан. И тогда, не будучи разрушителем по своей природе, ты все равно сможешь пройти его путь». «Вот это он навертел!» Впрочем, как бы то ни было, а мысль интересная.